Глава пятидесятый Тишина словно начала дробиться на мелкие кусочки, и они поползли вереницей по нервам, вызывая равномерный рокот. С каждой секундой звук становился все громче и отчетливее, и когда у меня уже не было сомнений в его происхождении, в дверях появилось тревоженное лицо бэтмана Увидев лежащую в луже крови Стелла, он покачал головой и пробормотал. «Ну вы даете, землячки!» Рекомендую всем, кто пока живой, уносить ноги. Патрульный вертолет. Он смылся, будто его сквозняком сдуло. Грохот лопасти, казалось сотрясает ветхий отель. На миг что-то заслонило заходящее солнце, и в оконном проеме мелькнуло бело-серые в пятнах брюхо армейского вертолета. Пролетев несколько сот метров над набережной, он завалился на бок, по крутой дуке облетел пустынный пляж и опять устремился к отелю. Когда до меня дошло, что этот воздушный пируэт уже слишком напоминает выход на боевой курс, вертолет уже приподнял хвост и хищно нацелил нос на площадь перед отелем. С оглушительным шипением с крыла сорвалась ракета, похожая на огрызок карандаша и вонзилась в автобус. Тот сразу вспыхнул, зачидил. Железная деталь неопределенной формы, Вращаясь, как бумеранг, отлетела в сторону. Мадам, глядя на горящий автобус, закричала дурным голосом и схватила себя за волосы. «Деньги! Мои деньги! Под сиденьем!» Я не успел ее задержать. Женщина выскочила из комнаты с невероятной скоростью побежала по коридору к лестнице. И вскоре ее торопливые шаги стихли на нижних этажах. Тут и я отошел от сопенений, подхватил обеих девушек под руки и быстро вывел их в коридор. «Нам лучше спуститься в подвал», — говорил я, поглядывая на Алину, вид которой меня тревожил. Она была не в себе, похоже, плохо понимала, что происходит. Почти безумный, горящий каким-то идиотским весельным взгляд блуждал по голым с торчащими проводами стенам. «Девушка» с трудом передвигала ноги и спотыкалась на каждом шагу. Время от времени она до боли щипала меня за руку и спрашивала. — Я убила ее? Я точно ее убила? Лора была не в лучшем состоянии, хотя шла без моей помощи. Я видел, что она убита судьбой отца, которому, как я не старался это сделать, так и не сумел помочь. И теперь... Не имел представления, какие слова смогут утешить девушку. Я взвалил на свои плечи задачу, которая казалась мне не по силам. Я был слишком воодушевлен тем, что распутал узел семьи Челеш, и на волне этой победы сгоряча предложил Лори свою помощь. Полтора миллиона долларов в чужой стране за двое суток, безумец, самоуверенный идиот. Мы спустились в фойе и побежали по бетонному полу, давя каблуками стеклянную крошку. Удушливый дым горящего автобуса через голые окна проникал в здание. Мы задыхались, дым выедал глаза, и слезы лились по нашим щекам в три ручья. Я свернул под лестницу, спустился в темный подвал, заваленный обломками мебели, кусками штукатурки. Прошел на ощупь по узкому тоннелю пока не увидел светлый квадрат маленького окна, находящегося на одном уровне с тротуаром. Мои две обозы, пережившие тяжелые потрясения, плелись сзади. Кто-то из девушек то ли всхлипывал, то ли хихикал, в духе традиции дурдома. Я нашел остов плотяного шкафа и перевернул его задней переборкой кверху. — Садитесь, — сказал я, — и постарайтесь не производить лишнего шума. Не хочется, чтобы солдаты сделали с нами то же, что с Виктором. Лора была послушна, как забитый дрессировкой зверек. Она даже не думала над моими словами с точки зрения их рациональности. Она машинально делала все то, что я говорил. В то время, как ее мысли и чувства улетели то ли в прошлое, то ли в будущее. Алина же сесть отказалась. Она приняла свою любимую позу сжатой пружины и приняла сходить по подвалу, мелькая перед моими глазами, как маятник метронома. В отличие от пораженческого пессимизма Лора, Алина переживала настоящую душевную катастрофу. Так бывает, если человек пожертвовал собой ради какой-то высокой цели, а достигнув ее, с ужасом понял, насколько эта цель была отвратительна и низка. Убийство человека нормальным человеком в большей степени катастрофа для последнего. Я не хотела этого, бормотала она. Нет, не этого, ужасно. Ее поцелуй до сих пор студят мне губы. Я боюсь сойти с ума. Кирилл, что я сделала, почему-то меня не остановил. Я не стал ее щадить, хотя в запасе было много всяких дурацких слов вроде священного возмездия, благородной ярости и закона справедливости. Алина первой определила наше отношение, исходя лишь из своей ревности к Валерке и придуманного ею право быть единственной, кто достоин завершить его дело. — Хоть бы посоветовалась со мной, — произнес я, вытаскивая из кармана мятую фотографию темного окна за которым узким клином вонзились в ночное небо башенка Биг Бена со светящимся циферблатом часов. Если вдруг приходит озарение и начинаешь понимать, что навсегда отстала от истины, то надо советоваться с тем, кто эту истину постиг. Алина вдруг быстро подошла ко мне и со всего маха влепила мне пощучин. — Ты постиг истину? — крикнула она, глядя на меня сквозь толстые линзы слез. А зачем тебе она, эта истина? Только для того, чтобы покрасоваться перед всеми, перед Лорой. Чтобы распушить передо мной хвост и показать, смотри, какой я умный, как ловко вывел преступников на чистую воду. И сейчас стоишь передо мной чистенький, самодовольный, сияющий святостью и мудростью, и с удовольствием откиняешь меня». Вот, дескать, глупая женщина, сгоряча выстрелила, не посоветовалась, не спросила разрешения. «Ненавижу тебя, ненавижу!» «Что ты болтаешь?» — оборвал я ее. «У тебя истерика, ты просто ревнуешь меня к Валерке. Ты просто во власти вечного бабьего соперничества. Ну что я мог сделать? Другом он был мне, понимаешь, задолго до того, как появилась в его жизни ты». А кем ты была, я не знаю. Я вообще тебя не знаю. Что это со мной? Думал я, глядя, как Алина, спотыкаясь, медленно идет куда-то в темный угол. И плечи ее вздрагивают. Почему я так жесток? Почему начал спорить с той, которая безумно любила Валерку? А настоящая любовь никогда не понимает языка логики. Я еще раз растоптал ее чувства. Еще раз утвердил себя. «Алина!» — позвал я, догнал девушку, повернул к себе, обнял. «Прости меня, пожалуйста, это все от нервов. Черт подери, но я забыл, когда уже высыпался. Мне просто надо напиться в доску и как следует отоспаться. Ты только взгляни на мою физиономию. Разве можно воспринимать всерьез слова такого неандертальца, как я?» От моих слов ледяной столб в ее душе мгновенно растаял. Все напряжение схлынуло, из глаз потекла вода. Алина ткнула с носом мне в грудь и разрыдалась. Я гладил ее по голове и чувствовал, что сам с трудом сдерживаю слезы. Это понятно. Мародеры сгоряча унесли даже то, что вряд ли кому может пригодиться. Я имею в виду старую мебель, дешевые плафоны и бра, Патрона под лампочки, поручни спирил, Они работали, как саранча на капустном поле. И все-таки подвесной потолок в номере уцелел. Его никто не разбирал, никто не пытался влезть в нишу. Тем не менее, золотые пластины бесследно исчезли. Я ходил по светлому квадрату, освещенному, как софитом, узким подвальным окном. Мои утомленные и притихшие дамы сидели на ящике, прислонившись друг к дружке. Они то ли дремали, то ли слушали меня столь внимательно, что боялись шелохнуться. Мне было все равно. Я просто тянул время, дожидаясь, когда стемнеет, чтобы начать выбираться из мертвого города. — Может быть, Марат все-таки успел вынести их из номера, а потом погиб, — предположила Лора. Кто-то в суматохе подобрал его сумку и был таков. «Очень может быть», — согласился я. «Нет», — хриплым голосом возразила Алина. Она продолжала дремать и глаза не открывала. В архиве я смотрела иммиграционные списки Фомагуста 1974 года. Марата в них не было. Челеш погиб из-за банального несчастного случая. Он сидел в открытом кафе недалеко от отеля, и в этот момент на тротуар вылетел грузовик водитель которого не справился с управлением. И вообще никакой миграционной суматохи в городе не было. — Что же ты молчала? — воскликнул я, интонацией несколько преувеличивая значение этой информации. — Это же очень важно. — А что это нам дает? — с безразличием спросила Алина. — Это дает нам право утверждать, что Марат не собирался бежать из города, и в день своей гибели пластин при нем не было. Все равно это ничего не меняет. Может быть, Виктор все-таки нашел их и успел перепрятать? Предположила еще одну гипотезу Лора. Она все еще не сдавалась на что-то надеялась. Очень часто незнание истинного положения дел прибавляет людям мужества и настойчивости. «Очень сожалею, но надеяться на это не стоит», — ответил я. Виктор сумел аккуратно снять всю потолочную конструкцию, но все равно ничего не нашел, о чем позавчера ночью сообщил сестре сигналами Морса. Стелла потом металась по комнате и рвала на себе волосы. Она не знала, что я слежу за ней, и потому ее реакция на известие была искренней. Да посудите сами, если у Виктора в руках оказались пластины, подобные той, которая недавно была продана на аукционе в Бостоне за восемьсот тысяч долларов. Стал бы он рисковать, идя на аферы за трехсот тысяч, которые были еще под большим вопросом. — Значит, кому-то очень повезло, — подытожила Алина. — Что ты все время смотришь на эту фотографию? — Придумываю разные версии и сам же их опровергаю, — ответил я, стоя под узким окном и, наверное, уже в сотый раз всматриваясь снимок. Вот подумал, а почему мы решили, что фотоаппарат был закреплен на уровне человеческого роста, а если почти у самого пола? — Ну? — спросила Лора с мольбой, глядя на меня. — А если у самого пола? — Тогда, — ответил я, — у нас появился бы шанс найти пластины этажом выше, «А почему ты, говоришь, появился бы?» — брала за горло Лора. «Потому что этот шанс как ни горько не появился. Вот, смотри, я поднес снимок глазам Лора. Представь, что фотоаппарат закреплен у самого пола. Смогла бы ты с такого ракурса увидеть поверхность подоконник? «Нет», — упавшим голосом ответила Лора. А на снимке подоконник виден во всей своей красе. Да, красивее не бывает. Ей не эта глупая геометрия нужна, думал я, прикусив язык. Она хочет, чтобы я придумал смелую идею, как помочь ее отцу. А у меня все идеи как на зло исчерпались, в голове пусто, как утром в стакане пьяница. Но что же это я в самом деле глаз не могу оторвать от снимка? Что я еще, надеюсь, высмотреть? Почему меня что-то тревожит? Какая-то смутная несуразица, которую чувствую, но увидеть объяснить не могу. Мой взгляд полз по снимку, как улитка по виноградному листу. Белая оконная рама, блик фото на стекле, Биг Бен — «Марат, присевший на корточки, чтобы быть вровень с сыном?» «Марат...» «Снимки есть?» — отрывисто спросил я, продолжая пялиться на изображении Марата. Словно опасался, что оно исчезнет, как только я переведу взгляд на девушек. «Какие снимки?» «С готовностью помочь, и если надо выкопать нужные снимки из-под земли?» — спросила Лора. «Марата...» Нетерпеливо ответил я, злясь на то, что приходится растолковывать простое и очевидное. «Нет», — растерянно ответила Лора и взглянула на Алину. «Откуда у нас его снимки?» — безучастно спросила Алина. «Я его не узнаю», — взволнованно произнес я. «Здесь что-то не то с его лицом. Я не могу понять, что с его лицом». Лора вскочила на ноги, подбежала ко мне и выхватила снимок из моей руки. Несколько мгновений мы стояли с ней щека щеке, глядя на темноволосую голову Марата. «Напугал!» — наконец произнесла Лора с облегчением разочарования. Она все еще ждала чуда. Да он просто пробор на другую сторону зачесал. На тех снимках он носил пробор слева, а здесь справа. — Подожди! — пробормотал я и снова взял снимок в свои руки. Это была страшная пытка. Я никак не мог ухватиться за призрачную идею, которая летала где-то совсем близко. — А это что? Это часы? — Ах, дьявол, я не взял с собой очки! Даже Алину взволновало мое поведение, и она подошла к нам, взяла у меня из рук снимок, и поднесла его ближе к окну. — Ну, — подтвердила она, — часы. — Что там на них? — почти выкрикнул я. — Черт вас всех подери, что на них? — Что ты кричишь? — вспылила Алина. — Это что за цифра? — страшным голосом крикнул я, ткнув пальцем в изображение циферблата на Биг -Бене. Это? — переспросила Алина. Еще ниже склонилась над снимком. Шесть, только она перевернута. А это девять тоже перевернута. «Да — Да, — закричал я, — все наизнанку, сзади наперед, полночь наступила после рассвета, понимаете? — Господи, — осенила Алину, — да это снято через зеркало. Через зеркало, — передразнил я, состроив гримасу. — Причем тут зеркало? Если бы через зеркало, то фотоаппарат стоял бы на подоконнике рядом с Маратом. А к его там нет, значит... Ну, включили соображалки. — Я ничего не понимаю, — отчаянно произнесла Лора и прижала ладони к груди. — Но мне страшно. — Идиот, — бормотал я, вытягивая руки к темному потолку. Сколько раз внушал себе, не верь никому и ничему, даже очевидному. — Хватит терзать нас, — не выдержала Алина. — Объясни, наконец, что это все значит. Я подошел к Лоре, выхватил из ее руки фото и, потрясая им, сказал. Пленка, то есть негатив, с которого печатали этот снимок, ошибочно вставили в увеличитель перевернутом виде, понимаете? И все отпечатал в зеркальном отображении. На самом деле, снимок должен был выглядеть так. С этими словами я перевернул фото тыльной стороной к нам и поднес его к свету окна. «Мамочка моя!» прошептала Лора. «Теперь башня слева от рама. Мы искали не в том крыле. Тот же этаж, тот же по счету от лестницы номер но только в другом крыле. Мы довели себя до изыскательского экстаза, и уже ничего не могло нас остановить. Я первым побежал к лестнице, взлетел по ней вестибюль и по стеклянной крошке устремился выше. Девчонки, несмотря на свою молодость и генетическую любовь к золоту, здорово отстали от меня. Румяные, как с мороза, запыхавшиеся, со вздыбленными прическами, Они вломились в номер, когда я уже разбивал кулаком четвертую потолочную плитку. Известковая пыль оседала на мое лицо, руки, я кашлял плевался, но еще ни одна работа в моей жизни не доставляла мне столько наслаждений. Когда над головой обнажилась решетка из алюминиевых уголков, я попытался пролезть в нее, но кроме головы и одной руки в квадрат ничего не проходило. Тогда я подпрыгнул, ухватился за рам руками и повис на ней. Ну, орал я, сожалею, что во мне так мало веса. Хватайте меня за ноги. Жаль, никто не снял эту картину на видео. Девушки вцепились в мои ноги, словно намеревались стащить с меня брюки. Что, кстати, им удалось сделать отчасти? Я стиснул зубы, подавляя стон. В ладони со страшной силой с острое ребро уголка. Вся металлическая конструкция под нашим дружным весом стала прогибаться и трещать. Я качнулся. Девушки начали сползать, лихорадочно отыскивая на мне поясной ремень или подтяжки. Я заорал, и как с испуга рама с щелчком лопнула. Мы повалились на пол. «С меня довольно. — пробормотал я, глядя на черные дуру в потолке и натягивая брюки, уступая право кому-нибудь из вас. — Я? Можно я? — без колебаний вызвала Слора. Она села на мою ладонь, и я поднял ее к выгнутым острым обломкам рамы. Она ухватилась за них, подтянулась и перевалилась в нишу. — Тут очень темно, — сказала она, осмотревшись. Я ходил по комнате, задрав голову кверху, и потому, как оживали плитки, определял, в каком месте ползет Лора. Алина продолжала сидеть на полу. Известковая пыль, осевшие на ее голову, сделала девушку седой. — Не молчи, — требовал я, — что видишь? — Провода, — отозвалась из-за потолка Лора. Пучками торчат, как цветы. «Меня не убьет током?» «Ничего она не найдет», — едва слышно произнесла Алина. Она готовила нервную систему к очередному удару. Я ничего не ответил, продолжая пялиться на потолок и растирал по лицу пыль, которая сыпалась сверху. Так продолжалось невыносимо долго. «Я запуталась в проводах», — пожаловалась Лора. «Ноги меня уже не держали». Я сел на пол рядом с Алиной. Лора прикихла, пыль больше не сыпалась. — Ты там не уснула? — спросил я. Наверху что-то громыхнуло, и снова наступила тишина. «Эй — Эй! — позвал я. — Ты там всю пыль собрала. В последний момент я отпрянул назад, спасая голову от неминуемого удара. Под ноги с грохотом упала картонная коробка из-под баварского пива и подняла белое облако. Продолжая сидеть в позе уставшего йога, я вытянул руку, хватил торчащую, как ухо дворняги створку крышки и придвинул коробку к себе. Алина опустила внутрь руку, затем на помощь первой опустила вторую руку и не без усилий вынула тяжелый сверток, обернутый в пожелтевшую от времени газету. Мы изорвали газету в клочья и, встав на четвереньки, склонили голову над сложенными в стопку пластинами, излучающими теплый апельсиновый свет. И тут нам на голову свалилась Лора. Сидя на полу, она трясла рукой перед нашими лицами и силилась что-то сказать. — Страшно! — раздался за нашими спинами тихий голос. Я повернул голову, Но вскочить на ноги не успел. Мне в лицо смотрел черный глаз мастер Писа.